Несмотря на буйные вечеринки, мы все показали себя в этом фильме профессионалами и сумели угодить огромной аудитории. Уже первые отзывы об этой ленте были положительными. Вот что писал журнал Variety. Брюс Уиллис обеспечит фильм зрителями, но максимум внимания к насыщенным шутками и неожиданными поворотами сюжета привлекает Мэтт Эйвери, игру которого можно сравнить с той, что демонстрировал 12-15 лет тому назад Том Хэнкс. Если кого-то сравнивают с Томом, это действительно высокая оценка. Брюс не был уверен, что фильм станет хитом, но я готов был поспорить, что его ждёт успех. Я сказал, что если он проиграет, то ему придётся сняться в качестве приглашённой звезды в сериале Друзья. Для справки, он снялся в трёх эпизодах 6 сезона. 9 ярдов 3 недели подряд считался фильмом номер 1 в Америке. Я это сделал. Мечта, которую лелеял с девятого класса, наконец-то сбылась. Фильм "9 ярдов" совсем не похож на фильм "Назад в будущее", но только Майкл Дж. Фокс и я единственные актёры, которые в одно и то же время снялись и в фильме номер 1, и в телешоу номер 1. Судя по всему, для меня наступила пора превращаться во всемирную знаменитость. Но ещё в Лос-Анджелесе стало ясно, по крайней мере мне, что моя наркозависимость достигла опасного уровня. Я был в таком состоянии, что практически не мог выйти из дома. Наркотики и алкоголь одержали надо мной полную победу. Я был так зациклен на наркотиках и связях с наркоторговцами, что не мог выйти из своей спальни. Вместо великого момента чистой славы я только и делал, что вёл переговоры с пушхерами. Я, конечно, пришёл на премьеру фильма и устроил шоу Мэтиу Перри, но меня обуривал страх перед чем-то, чего я не понимал. У меня всегда была мечта попасть на ток-шоу и давать там исключительно честные ответы. Джейлино: "Ну как дела, Мэттью?" Я: "Слушай, я просто не понимаю, где он путь наверх. Я полностью облажался. Я так несчастен. Я не могу встать с кровати. И сейчас наступило самое лучшее время для такого рода откровений".